Глава 34. Зоя. «На девичник Саша и Свете я всё-таки успела, хоть и пришла ближе к середине фильма. Вообще, Глеб Викторович и Алиса своей сегодняшней выходкой поломали планы не только нам, а всем. Из-за того, что они сидели на кухне почти до девяти вечера, традиционного сбора на чай так и не случилось. «А жаль», — вздохнула Саша, когда я третья залезла к ней на кровать. На противоположной стене висела книжная полочка. Туда девчонки и приладили планшет, на котором включили какую-то американскую комедию. «Светка сегодня краем глаза видела, как Димка с Альбиной в зимнем саду разговаривали. Думали попросить его поведать всем подробности». «Девочки!» Я закатила глаза, и Света фыркнула. «Да ладно тебе, Зоя, подумаешь? Мы же так, только между собой. И потом, все же знают, что у него с Альбиной нет ничего». «Я не об этом», — я вздохнула. «Просто Диме это наверняка неприятно. По крайней мере, мне было бы очень тягостно обсуждать, как ко мне клеится невеста хозяина дома. Правда, я все еще в это не верю». «Если бы ты увидела, как она перед ним хвостом крутит, поверила бы». «И это было бы печально», — подумала я, запуская руку в ведро с попкорном. «Мне нравился Греб Викторович, причем даже чуть сильнее, чем я могла себе позволить». И не хотелось, чтобы Альбина оскорбляла его подобным поведением. Флирт в его доме с его же служащим это даже не попахивало, а смердело глубочайшим неуважением к партнеру. Кстати, о неуважении к партнеру. Ловить сейчас Николая и предъявлять ему претензии я, конечно, не собиралась, но завтра обязательно. А то, понимаешь, встречаемся. Я своего согласия не давала. Чуть позже... Когда я уже вернулась к себе и засыпала в кровати, неожиданно подумала, что это все таки было более чем странно. Нет, я не про Николая, про Глеба Викторовича. Допустим, Алиса действительно захотела провести время со мной. Охотно верю, ей в этом доме среди взрослых должно быть откровенно скучно. Но он-то зачем ей потакал? Не мог настоять на своем, сказать, что я уже ушла с работы, а он вместо этого попёрся с племянницей ко мне в комнату. «Не только на кухню, в комнату, и закрытая дверь их не остановила. А если бы мы с Николаем...» Я накрылась одеялом с головой и зажмурилась. «Нет, нет, даже думать о подобном не хочу. Никаких отношений, никакого секса, ни с кем. Слишком много от этого проблем».